Глава 11 Пир. «Надеюсь, нас тут не отравят втихаря?» — буркнул Ратибор, опустошая очередной кувшин с медовухой. «А то мне не очень понравились шутки этого упыря. Как там его?» «Святозара», — подсказал сидевший рядом Яромир. «Да-да, Святозада, его самого». Ратибор нашел того прищуренным взглядом. Пир проходил в центральном зале княжьих палат, в том самом, где совсем еще недавно Князь Изяслав вершил свой скорый суд. Светозар сидел на другом конце здоровенного стола, за которым расположились Ратибор с Ярамиром, и хоть и пил, да ел наравне со всеми, но странным образом не пьянел. Взгляд начальника стражи был все так же востер и тяжел. И порой Ратибор ловил на себе этот внимательный оценивающий взор. Это его нервировало. Осталось чувство некой незавершенности. Рыжеборода Исполин не до конца понимал, в чем дело. Светозар был горделив, силен и своенравен. Просто отражение самого Ратибора. Поэтому Светозар раздражал и одновременно вызывал симпатию. Молодому богатырю хотелось и выпить с ним по кувшину другому доброй медовухи и сойтись в поединке один на один, желательно на голых руках. Это рыжий великан любил и уважал больше всего. Помериться, так сказать, силушкой богатырской. Ратибор чувствовал, что Светозар, если уступает ему в мощи и силе, Зато, пожалуй, поопытнее до да половчее чуть будет. Хотя не, вряд ли. Узень-то отъел он себе, куда ему, тоже лавкача нашел. Но это был бы интересный поединок, нутром чую, — подумал Ратибор, и, вздохнув грустно, допил стоящую перед ним медовуху, да подвинул к себе кувшин с вином, что стоял недалече. Не отравят. Иеромир сидел рядом и с аппетитом уплетал баранью ногу. Князь Изяслав — нормальный мужик, хотел бы нас сгубить, «К яду прибегать не стал бы». «Да знаю я». Ратибор тоскливо посмотрел на Яромира, потом на Мирослава, который сидел чуть в отдалении и о чем-то с увлечением разговаривал с Вереей, тяжело вздохнул и сказал. «Мелкого-то нашего мы теряем». Охмурила его эта юная красавица, шлепок Велеса ей по заднице. «Но хороша чертовка, чего уж там. Мир наш, молодец. Отличную девчушку себе нашел, одобряю». «Ну да ладно! Гулять так гулять!» Подвинул к себе при этом поднос с целым румяным окороком доброго кабанчика. «Хоть пожрем знатно!» «Пожрать знатно мы можем не только в княжьем дворце!» — хмыкнул Яромир с полным ртом, оторвавшись от трапезы. «Заглянем, может, на обратном пути в деревеньку ту, где свадьбу играли. Ходи, не откажут уж нам в еде и ночлеге. Нравится мне там. Тихо и спокойно. Да и люди простые. Душа прямо отдыхает». «Да заглянем, почему нет?» — оживился Ратибор с увлечением, уплетая своего кабанчика. «Надо заметить, что матерый окорок с завидной скоростью исчезал прямо на глазах. Заодно сообщим им радостную весть, что разбойнички с большой дороги их больше не потревожат». «Все нормально», — плюхнулся рядом с ними раскрасневшийся от уже выпитого безюк с очередной кружкой медовухи. «Дары ваши доставили мы к Казиславу из двух булав. Князь доволен остался». «Заодно коней ваших забрали. Они теперь в княжьей конюшне, что недалече находятся. Напоили, накормили, естественно. Как раз хотел тебя спросить», — сказал Ратибор с набитым ртом. «Твой Квазимир, как бы это сказать помягче, приврал ведь? драку в хромой лошади мы спровоцировали изначально. Да и начали тоже. Ну или, по крайней мере, наша вина в этом точно есть и немалая. Так по правде-то говоря, если что, да кому эта правда твоя нужна?» Лишь отмахнулся безюк опорожняя свою кружку. Ишь, правда, Руб выискался. Он всегда такой? Или только когда налакается? Обратился на этот раз безюк к Яромиру. Всегда такой. Хмыкнул Яромир, продолжая увлеченно трапезничать. Это кто, енто тут налокался Не понял. Возмущенно пробасил могучий Русич. И чего, красная морда? Решил, что меня может одурманить пара-другая несчастных кувшинов с вином и медовухой? — Нет, ты слышал этого недомерка, а? — обратился возмущенный Ратибор к Ярамиру. — Угу! — многозначительно промычал Ярамир, стараясь не отвлекаться от своего барашка. — Я так-то обычно вообще ничего не пью крепче кваса до да ряженки. Алкоголь — это зло, которое делает нас слабыми и глупыми. Так что завязал я, и давно уже. Бывает, конечно, иногда, в виде исключения. Ну, как сегодня, например. Иру самого князя все-таки. а правда, Она всем нужна». Назидательно погрозил наполовину обглоданным окорочком кабанчика Ратибор, раскрасневшемуся Безюку, только что прикончившему очередную кружку медовухи. «Без правды нет на свете справедливости». «Не скажи». Охотно вступил в спор Безюк, не обращая внимания на грубую манеру Ратибора называть своих оппонентов не самыми лестными словами. «Вот взять хотя бы наш пример. Правду мы не всю сказали, слегка приврав. Но это же для благого дела». — Справедливость-то восторжествовала. Заяц и его шайка получили по заслугам, то есть по справедливости, а это главное. — Может и так, а может и нет, — задумчиво вздохнул рыжеволосый гигант. — В любом случае это не нам решать. Там наверху... — Протибор многозначительно закатил свои голубые глаза вверх. — У каждого смертного свой суд будет. И спросит с нас по делам нашим земным со всей строгостью суровая троица отцов. Да перун с вересом «Э, братец! Да все-таки хмельные поры ударили в твою буйную рыжую голову!» — ехидно заметил сам уже изрядно захмелевший Безюк. «Кстати!» — перебил он уже, было начавшего опять возмущаться Ратибора, и кивнул на несводящих друг с друга глаз Мирослава с Вереей. «У вашего друга, надеюсь, все с ней серьезно? Смотрите, Изяслав не простит, если чего. Да и Святозар тоже. Она ему как дочь». «Я за Мирослава ручаюсь. С детства его знаю. Порядочный до глубины души человечи Ручаюсь как за себя». Оскорбился Ратибор и тут же стукнул по столу своим пудовым кулаком так, что вся посуда на нем подпрыгнула, частично завалившись на бок. «Хм. Ну, коли так, тогда все просто прекрасно», — улыбнулся довольный безюк «Ты, Ратибор, честный и искренний. Тебе нет лжи и фальши. Уж я-то знаю. Я людей насквозь вижу». Тебя, кстати, не смущает, советник, что в хромой лошади еще пара другая свидетелей нашей сечи с кроликом и его шайкой могла затеряться? Точнее, свидетельниц. Были там в зале несколько девиц не самого пристойного поведения. Вполне могли бы они рассказать другую версию изложенных на суде событий. Ведь все же я вначале накатил на тех семерых вроде. Да и Мирослав потом тоже первым свой крюк засадил тому обормоту. В общем, как-то это все не очень походило на самооборону. «Ха-ха! Кроликом его еще никто не называл!» Опять перебил Ратибора, громко рассмеявшись безюк. Потом, вмиг став серьезным, тихо добавил. «Нет, не смущает. На момент начала драки вашей, их там три всего осталось. Две из них заранее убежали наверх, на второй этаж, и заперлись в самой дальней комнате с перепугу. Квазимир подтвердил». А третьей девице мы отсыпали столько злата, что она до конца жизни работать больше не будет. О том, что на самом деле третьей жрицей любви гостения, как ненужной свидетельницы подручные Безюка, просто перерезали горло, да потихому закопали ее тело в укромном местечке за городом, тот предпочел благоразумно умолчать. Благо, — думал Безюк, — родных у нее не оказалось, значит, и искать никто не будет. Повезло же, что сирота была, да еще и недавно приехала сюда на заработки. Друзей тоже нет. Ну, а чужакам эту правду знать не нужно. Правда она такая. Тишину порой любит. У Безюка начало портиться настроение. Девушку ему было жалко, но выбора не оставалось. Рисковать он не имел права. Порой советник князя ненавидел свою работу. Ну, ладно, коли так. Ратибор, начиная терять интерес к разговору, отхлебнул еще из соседского кувшинчика с медовухой, стоявшего перед Яромиром. «Смотри сам, тебе виднее». — Вот именно, мне виднее. Не забивай себе голову всякими пустяками. — Ладушки, не буду. — Лучше вот скажи мне тогда, особо приближенный, ты в западных землях не бывал случаем? — круто сменил тему Ратибор. — Нет, что я там забыл? Довольно шмыгнув своим красным от выпитой медовухи носом, с облегчением подержал смену темы разговора в раз повеселевший Бизюк. — Мне и здесь хорошо, но торговцы оттуда к нам периодически забредают. Странные люди, со своими обычаями и тараканами в голове. Но вот что поразительно, тут же оживился он опять. Все на нашем языке говорят, пусть и с акцентом, представляешь? Угу, знаю, задумчиво молдал Ратибор. Тоже встречать доводилось. Но как такое вообще возможно? Хороший вопрос. Они называют наш язык у себя на Западе, в общем, и говорят, что его там каждый знает, практически как родной. он у них что-то вроде второго языка, обязательного. — Тоже, кстати, девятся очень, когда узнают, что мы тут на нем только и разговариваем. — А ты что, не как путешествовать собрался? Безюк, хитро прищурясь, с возросшим интересом посмотрел на молодого богатыря. — Слушай, если тебя в Мирграде что-то не устраивает, мало там платят или еще чего, ты только скажи. В Орелграде место для тебя всегда найдется. Нам такие воины, ох, как нужны, имею в виду. — Хорошо, — хмыкнул Ратибор. — Буду иметь в виду. — Только это вряд ли, сразу тебе говорю. Я своих не бросаю и не продаю. Ну а на запад, да как-нибудь хотелось бы съездить, на мир посмотреть, себя показать. — Акстись, Ратиборушка! — весело молвил сидевший рядом Мирамир, забирая у того назад свой уже полупустой кувшин с медовухой. — Тамошние земли содрогнутся от твоей тяжелой поступи. — Это точно! — громко рассмеялся Бизюк. — Смеетесь, смеетесь! Ратибор сам не смог сдержать улыбки а я все равно как-нибудь туда наведаюсь. — Не помешаю, надеюсь? — прервал их разговор, взявшийся из ниоткуда Светозар с двумя кувшинами медовухи. — Падай, в ногах правды нет, — пивнул ему Ратибор. «Выпьем — Выпьем. Светозар присел напротив рыжебородого гиганта и поставил перед ним один из кувшинов. — Почему бы и нет, гуляем как-никак, — добродушно осклабился Ратибор. Хмель и правда слегка ударил ему в голову, сделав добрым и даже несколько меланхоличным. Да и Святозар не выказывал больше никакой агрессии. Похоже, было заключено молчаливое, хотя, скорее всего, и временное перемирие между этими двумя могучими воителями, достойными по своей мощи друг друга. «Хотел предупредить вас», — сказал Святозар, быстро осушив свои полкувшина несколькими могучими глотками. «Что, один из банды зайца ушел? Убег собака. Курьян его зовут. Может, слыхали?» Правая рука жда на зайца, между прочим. Нагать ввелис на его могилу. «О как!» Ратибор встрепенулся и хмуро переглянулся с Яромиром. «Не только слыхали, а даже как-то пообщаться довелось с этим клопом. Убег, значит. тут то я смотрю, кого-то не хватает в хромой лошади среди лежачих. А ведь он был там, как есть говорю. Ведь даже квакал чего-то в наш адрес. Ох, а ведь прямо из-под носа у нас ускользнул собака». Иеромир задумчиво кивнул, соглашаясь с другом. как вот», — продолжил Святозар, — «имейте в виду, что этот курьян, та еще мстительная скотина, не забудет вам обиды, это точно». «Да что он нам может сделать?» — беспечно хохотнул Ратибор. «Мы его одним плевком размажем, что я, что ирамир а Мирослав так в капусту сразу пошункует, даже руки марать не станет». «Не стоит его недооценивать, ибо такие негодяи как раз и опасны тем, что всегда бьют по-подлому из подтишка Но мое дело предупредить. — Угу, благодарю, мы поняли, — уже серьезно ответил ему Ратибор. В остальном все прошло тихо и мирно. Изяслав вместе со своей женой Ачимой чинно восседали во главе сдвинутых в центре зала столов. Князь не раз вставал и произносил тосты из-за дорогих гостей, и- за военный союз с князем Святославом и за упокой души своего горячо любимого братца Ждана. При этом он подозрительно поглядывал на неотходящих друг от друга Мирослава с Фиреей, в один прекрасный момент просто куда-то незаметно исчезнувших с Ратибор же с Яромиром от души поели и попили, после чего разбрелись по своим добротным гостевым комнатам, кое им предоставили для проживания как важным послам. Об их конях, как и сказал Безюк, тоже отлично позаботились. Но ну а утром щедро набили сидельные сумки троих путников едой да питьем. Только вот Мирослав явился на рассвете не один, чем чуть было не смешал друзьям все планы, да не вызвал на себя гнев князя Изислава.